Прошло, наверное, минут десять, а может и больше. Спутники разбрелись по дому, продолжая удивляться сумасбродству лорда Джулиана, прежде чем Чарли, наконец, заговорил. Первые слова произнесены были очень тихо, но странным образом их услышали почти все. И смолкли, напряженно прислушиваясь. «Господи, мистер Джулиан, неужели это тот самый дом?» «Разумеется, мой мальчик. Стал бы оплатить такие деньги за обыкновенный дом в Бельгравии». «О чем это вы толкуете, господа?» «Минуту терпения, друзья мои. Дом еще не совсем готов, но столовую я велел привести в порядок в первую очередь. Сейчас объясню, почему». «Пока же прошу просто проследовать туда, занять места за столом и приступить к ужину». Ужасно хочется есть, знаете ли. Нет, мистер Джулиан, погодите. Дело ведь не в том, что вы так уж сильно голодны, не так ли? Боже правый, Они ведь ужинали здесь именно сегодня, то есть именно 7 июня, в 1907 году. Как я мог забыть об этом? Стоп, Чарли! Сейчас вы окончательно заморочите всем голову. Марш в столовую! Я действительно чертовски голоден. Стол в большой парадной столовой был уже накрыт. Гости, впрочем, теперь их правильнее было бы называть новыми обитателями дома, быстро расселись по местам. В прохладном воздухе совершенно отчетливо витала какая-то интрига. Им не терпелось узнать, в чем именно она заключается. Лорд Джулиан наконец заговорил. «Друзья мои!» Сегодняшний день, надеюсь, будет вписан золотыми буквами в историю нашей компании, которая, в свою очередь, золотыми же буквами будет вписана, но долой занудство, прочь сантименты. Сегодня действительно знаменательный день, и, заметьте, отнюдь не потому, что мы собрались здесь на праздничный ужин. Повод для праздника у нас, безусловно, есть, но об этом придется сказать несколько позже. Чарльз сильно подпортил мой сценарий. Но что поделать? Слово было сказано, и все вы, очевидно, не можете теперь ни пить, ни есть, прежде чем не поймете, о чем было сказано это загадочное слово, а вернее слова. Итак, Чарли, детка, объясните господам, отчего это старый осел Джулиан выложил 4 миллиона фунтов за старый дом, да еще притащил их сюда ужинать, Да побыстрее, черт возьми, а то я на самом деле хлопнусь в голодный обморок. Я буду краток. 94 года назад, 7 июня 1907 года, в этом доме было принято решение о строительстве Титаника. Черт возьми, Энтони, именно в этом доме? Именно в этом, господа? Тогда он назывался Даунширский дом и принадлежал лорду Джеймсу Перее. Именно потому так и назывался. Наследственные владения лорда находились в Ирландии, в графстве Дауншир. Гостями лорда были супруги Смэй, Брюс и Флоренс. Брюс был директором-распорядителем компании «Белая звезда». Ей будет принадлежать «Титаник». А лорду Перее принадлежала судостроительная компания «Харланд и Вольф», с которой сегодня, господа, мы подписали контракт. Ура! Стойте, мистер Джулиан, но ведь это значит... Это значит, что с этого дня мы партнеры. И больше ничего. Баста! Нет, не баста. Это значит, что наш Титаник, так же, как и первый, не будет освещен. Это еще почему? Такова традиция Харланд. Они никогда не крестят свои корабли. Вы знали об этом, мистер Джулиан? Разумеется. Не могу сказать, что я в восторге. Но традиция есть традиция. И потом, представителям какой конфессии, по-вашему, следует совершить обряд? На борту Титаника соберутся христиане, католики, православные, протестанты. Мусульмане, иудеи, буддисты, Бог знает кто еще. И вообще, я же просил,